Глава 14. Под утро Максим вывел танк на шоссе и развернул носом на юг. Можно было ехать, но он вылез из отсека управления, спрыгнул на изломанный бетон и присел на краю кювета, вытирая травой запачканные руки. Ржавая громадина мирно клокотала рядом, уставя в мутное небо острую верхушку ракеты. Он проработал всю ночь, но усталости не чувствовал. Аборигены строили прочно. Машина оказалась в неплохом состоянии. Никаких мин, конечно, не обнаружилось, а ручное управление напротив было. Если кто-нибудь и подрывался на таких машинах, то это могло произойти только из-за изношенности котла либо от полного технического невежества. Котел, правда, давал не больше 20% нормальной мощности и была порядком потрепана ходовая часть, Но Максим был доволен. Вчера он не надеялся и на это. Было около шести часов утра. Совсем рассвело. Обычно в это время воспитуемых строили в клетчатые колонны, наскоро кормили и выгоняли на работы. Отсутствие Максима было, конечно, уже замечено. И вполне возможно, что теперь он числился в бегах и был приговорен. А может быть, Зев придумал какое-нибудь объяснение. Подвернулась нога, ранен или еще что-нибудь. В лесу стало тихо. Собаки, перекликавшиеся всю ночь, угомонились. Ушли, наверное, в подземелье и хихикуют там, потирая лапы, вспоминая, как напугали вчера двуногих. Этими собаками надо будет потом основательно заняться, но сейчас придется оставить их в тылу. Интересно, воспринимают они излучение или нет? Странные существа». Ночью, пока он копался в двигателе, двое все время торчали за кустами, тихонько наблюдая за ним. А потом пришел третий и забрался на дерево, чтобы лучше видеть. Максим, высунувшись из люка, помахал ему рукой, а потом, озорства ради, воспроизвел, как мог, то четырехсложное слово, которое вчера скандировал хор. Тот, что был на дереве, страшно рассердился, Засверкал глазами, надул шерсть по всему телу и принялся выкрикивать какие-то гортанные оскорбления. Двое в кустах были, очевидно, этим шокированы, потому что немедленно ушли и больше не возвращались. А ругатель еще долго не слезал и все никак не мог успокоиться. Шипел, плевался, делал вид, что хочет напасть и скалил белые редкие клыки. Убрался он только под утро, поняв, что Максим не собирается вступать с ним в честную драку. Вряд ли они разумны в человеческом смысле, но существа занятные и, вероятно, представляют собой какую-то организованную силу, если сумели выжить из крепости военный гарнизон во главе с принцем-герцогом. До чего же у них здесь мало информации, одни слухи и легенды. Хорошо бы помыться сейчас, весь извозился в ржавчине, да и котел подтекает, кожа горит от радиации. Если Зев и Одноруки согласятся ехать, надо будет заслонить котел тремя-четырьмя плитами, ободрать броню с бортов. Далеко в лесу что-то бухнуло, отдалось эхом, саперы-смертники начали рабочий день. Бессмыслица, бессмыслица. Снова бухнуло, застучал пулемет, стучал долго, потом стих. Стало совсем светло, день выдавался ясный, Небо было без туч, равномерно белое, как светящееся молоко. Бетон на шоссе блестел от росы, а вокруг танка росы не было. От брони шло нездоровое тепло. Потом из-за кустов, наползших на дорогу, появились Зев и Вепрь. Увидели танк и зашагали быстрее. Максим поднялся и пошел навстречу. «Жив!» — сказал Зев вместо приветствия. «Так я и думал». «Баланду твою я, брат, того не в чем нести, а хлеб принёс лопой». «Спасибо», — сказал Максим, принимая краюху. Вепрь стоял, опершись на миноискатель и смотрел на него. «Лопой и удирай», — сказал Зев, «там, брат, за тобой приехали. По-моему, на доследование тебя хотят». «Кто?» — спросил Максим, перестав жевать. «Нам не доложился», — сказал Зев. «Какой-то штымп в орденах с ног до головы». Орал на весь лагерь, почему тебя нет. Меня чуть не застрелил. А, я, знай, глаза луплю и докладываю. Так, мало так погиб на минном поле смертью храбрых». Он обошел танк вокруг, сказал «Эккая пакость», сел на обочину и стал свертывать цигарку. «Странно», — сказал Максим, задумчиво откусывая от краюхи. «На доследование? Зачем? Может быть, это фанк?» — негромко спросил вепрь. «Фанк?» «Среднего роста, квадратное лицо, кожа шелушится «Какое там?» — сказал Зев. «Здоровенная жерть, весь в прыщах, дурак дураком, гвардия!» «Это не фанк», — сказал Максим. «Может быть, по приказу фанка?» — спросил вепрь. Максим пожал плечами и отправил в рот последнюю корку. «Не знаю», — сказал он. «Раньше я думал, что фанк имеет какое-то отношение к подполью, а теперь не знаю, что и думать». «Тогда вам, пожалуй, действительно лучше уехать», — проговорил Вепрь. «Хотя, честно говоря, я не знаю, что хуже, мутанты или этот гвардейский чин». «Да ладно, пусть едет», — сказал Зев. «Связным он у тебя работать все равно не станет, а так, по крайней мере, хоть привезет какую-нибудь информацию о юге, если с него там шкуру не сдерут». «Вы, конечно, со мной не поедете», — сказал Максим утвердительно. Вепрь покачал головой. «Нет», — сказал он. Желаю удачи. «Ракету сбрось», — посоветовал Зев. «А то взорвешься с нею. И вот что. Впереди у тебя будут две заставы. Ты их проскочишь легко, только не останавливайся. Они повернуты на юг. А вот дальше будет хуже. Радиация ужасная, жрать нечего, мутанты. А еще дальше пески без водья. «Спасибо», — сказал Максим. «До свидания». Он вспрыгнул на гусеницу, отвалил люк, и залез в жаркую полутьму. Он уже положил руки на рычаги, когда вспомнил, что остался еще один вопрос. Он высунулся. «Слушайте», — сказал он, «а почему истинное назначение башен скрывают от рядовых подпольщиков?» Зев сморщился и плюнул, а вепрь грустно ответил. «Потому что большинство в штабе надеется когда-нибудь... «Захватить власть и использовать башни по-старому, но для других целей». «Для каких других?» — мрачно спросил Максим. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Зев, отвернувшись, старательно заклеивал языком цигарку. Потом Максим сказал «Желаю вам выжить» и вернулся к рычагам. Танк загремел, залязгал, хрустнул гусеницами, и покатился вперед. Везти машину было неудобно. Сидения для водителя не было, а груда веток и травы, которую Максим набросал ночью, очень быстро расползлась. Обзор был отвратительный. Разогнаться как следует не удавалось. На скорости 30 километров в двигателе начинало что-то греметь и захлебываться, поднималась вонь. Правда, проходимость у этого атомного одра все еще была прекрасная. Дорога или недорога, ему было все равно. Кустов и неглубоких рытвин он не замечал вовсе. Поваленные деревья давил в крошку. Молодые деревца, проросшие сквозь рассевшийся бетон, он с легкостью подминал под себя, а через глубокие ямы, наполненные тухлой водой, переползал, словно бы даже фыркая от удовольствия. И курс он держал прекрасно. Повернуть его было весьма нелегко». Шоссе было довольно прямое, в отсеке грязно и душно, и в конце концов Максим поставил ручной газ, вылез наружу и удобно устроился на краю люка под решетчатым лотком ракеты. Танк пер вперед, словно это и был его настоящий курс, заданный давней программой. Было в нем что-то самодовольное и простоватое, и Максим, любивший машины, даже похлопал его по броне, выражая одобрение. «Жить было можно». Справа и слева уползал назад лес, мерно клокотал двигатель. Радиация наверху почти не чувствовалась. Ветерок был сравнительно чистым и приятно охлаждал горящую кожу. Максим поднял голову и взглянул на качающийся нос ракеты. «Пожалуй, ее действительно нужно сбросить. Лишний вес. Взорваться она, конечно, не взорвется, давно протухла. Он еще ночью обследовал ее». Но весит она тонн десять, зачем такое таскать? Танк полз себе вперед, а Максим принялся лазить по лотку, отыскивая механизм крепления. Он нашел механизм, но все заржавело и пришлось повозиться. И пока он возился, танк дважды съезжал на поворотах в лес и принимался, гневно завывая, ломать деревья. И Максиму приходилось спешить к рычагам, успокаивать железного дурака и выводить его снова на дорогу. Но в конце концов механизм сработал, ракета тяжело мотнулась и ухнула на бетон, а потом грузно откатилась в кювет. Танк подпрыгнул и пошел легче. И тут Максим увидел впереди первую заставу. На опушке стояли две большие палатки и автофургон, дымила полевая кухня. Два гвардейца, голые до пояса, умывались. Один сливал другому из манерки. Посередине шоссе стоял и глядел на танк часовой в черной накидке. А справа от шоссе торчали два столба, соединенных перекладиной. И с этой перекладины что-то свисало, что-то длинное и белое, почти касаясь земли. Максим спустился в отсек, чтобы не было видно клетчатого балахона, и выставил голову. Часовой с изумлением, поглядывая на танк, отходил к обочине, потом растерянно оглянулся на фургон. Полуголые гвардейцы перестали умываться и тоже глядели на танк. На грохот гусениц из палаток и из фургона вышли еще несколько человек, один в мундире с офицерскими шнурами. Они были очень удивлены, но не встревожены. Офицер показал на танк рукой и что-то сказал, и все засмеялись. Когда Максим поравнялся с часовым, тот крикнул ему неслышно за шумом двигателя, и Максим в ответ прокричал «Все в порядке, стой, где стоишь!» Часовой тоже ничего не услышал, но на лице его выразилось удовлетворение. Пропустив танк, он снова вышел на середину шоссе и встал в прежней позе. Было ясно, что все обошлось. Максим повернул голову и увидел вблизи то, что свисало с перекладины. Секунду он смотрел, потом быстро присел, зажмурился и без всякой нужды ухватился за рычаги. Не надо было смотреть, подумал он. Чёрт меня дёрнул, поворачивать голову. Ехал бы и ехал, ничего бы не знал. Он заставил себя раскрыть глаза. Нет, подумал он. Смотреть надо. Надо привыкать. И надо узнавать. Нечего отворачиваться. Я не имею права отворачиваться, раз уж я взялся за это дело. Наверное, это был мутант. Смерть не может так изуродовать человека. Вот жизнь уродует. Она и меня изуродует. И никуда от этого не денешься. И не надо сопротивляться, надо привыкать. Может быть, впереди у меня сотни километров дорог, уставленных виселицами. Когда он снова высунулся из люка и поглядел назад, заставы уже не было видно. Ни заставы, ни одинокой виселицы у дороги. Хорошо бы сейчас ехать домой. так вот ехать, ехать, ехать. А в конце дом, мама, отец, ребята. Приехать, проснуться, умыться и рассказать им страшный сон про обитаемый остров. Он попытался представить себе землю, но у него ничего не получилось. Только было странно думать, что где-то есть чистые, веселые города, много добрых, умных людей, все друг другу доверяют, «Нет ржавчины, дурных запахов, радиации, черных мундиров, грубых скотских лиц, жутких легенд, смешанных с еще более жуткой правдой». И он вдруг впервые подумал, что на земле тоже могло так случиться, и он был бы сейчас таким, как все вокруг, невежественным, обманутым, раболепным и преданным. «Ты искал себе дело», — подумал он. «Ну вот». «У тебя теперь есть дело, трудное дело, грязное дело, но вряд ли ты найдешь где-нибудь, когда-нибудь другое дело, столь же важное». Впереди на шоссе показался какой-то механизм, медленно ползущий в ту же сторону, на юг. Это был небольшой гусеничный трактор, тянувший за собой прицеп с металлической решетчатой фермой. В открытой кабине сидел человек в клетчатом балахоне и курил трубку. Он равнодушно посмотрел на танк, на Максима и отвернулся. «Что это за ферма?» – подумал Максим. «Какие знакомые очертания!» Потом он вдруг понял, что это секция башни. «Столкнуть бы ее сейчас в канаву», – подумал он, – «и проехаться по ней раза два взад-вперед». Он оглянулся, и выражение его лица, видимо, очень не понравилось водителю трактора – Водитель вдруг затормозил и спустил одну ногу на гусеницу, как бы готовясь выпрыгнуть. Максим отвернулся. Минут через десять он увидел вторую заставу.